Теперь я сопровождал Цесаревича на секретные совещания в Зимнем дворце. После взрыва они шли каждый день. В 11:00 утра все приглашённые рассаживались. Ключевые министры, великие князья, генерал-губернатор столицы, сопровождавшие их, именовались адъютантами. На самом деле это была охрана заседавших. После взрыва в царском доме врага можно было встретить где угодно. Пошёл государь. Впервые я видел его так близко. Старухи Фрейлины у княгини Урусовой постоянно рассказывали, что после возвращения с войны он очень сдал, превратился в старика. Подразумевалось, что любовь с молодой доканала. Ничего подобного. Высок, строен, гвардеец. Волосы поредели, но бакенбарды седеной густы. Черты лица великолепны, правда, глаза несколько на выпоте. Приятно грассируя, государь спросил, кто хочет выступить. В ответ молчание. Ни слова не сказали ни временный генерал-губернатор Петербурга Гурко, ни глава третьего отделения генерал Дрентельн. Это было удивительно. Они сидели будто посторонние, эти зрители, наблюдающие за тем, что происходит в столице. Выступал только наследник, читал речь. Копия, переданная царевной, лежала у меня в портфеле на случай, если забудет. Я знаю, что некоторые предлагают двигаться к конституции, что мы должны жить как в западных странах и что только это спасёт от крамолы. Но в западных государствах от конституции беда. Я расспрашивал в Дании тамошних министров, они все жалуются, что благодаря парламентским балтунам нельзя осуществить ни одной действительно полезной меры. По моему мнению, нам нужно теперь заниматься не конституционными помыслами, а чем-нибудь совершенно иным. Мысль моя очень проста. Я нахожу, что мы находимся теперь в положении почти невозможном. В управлении нет никакого единства. Все идут в разброд, не думая об общей связи. Между тем мы на войне, ибо сейчас идёт война. Как справедливо говорил государь, война с варварами нынешнего века. И на войне как на войне нужен верховный главнокомандующий, который объединит власть в одних руках. Нужен диктатор, который сумеет достойно расправиться с врагами отечества. Читал он зычно, но монотонно, как выученный урок. В конце речи случился маленький казус. Цесаревич напомнил, как после первого покушения молодого изверга в 1866 году, наделенный чрезвычайными полномочиями, генерал Муравьев беспощадно расправился с нигилистами. — Это какой же Муравьев? Муравьев с прозвищем Вештель? — спросил великий князь Константин Николаевич. Он опоздал и стоял в дверях. Цесаревич, к моему удивлению, не потерялся. — Это Муравьев с прозвищем «Русский богатырь», поставивший на колени бунтовщиков-поляков. Константин Николаевич, как и все присутствующие, поняли. Поставлен вопрос о передаче власти постаревшим царем, не способным прекратить хаос. О передаче власти диктатору. И о новых беспощадных расправах, как о единственно возможном выходе из тупика. Государь спросил, не хочет ли ещё кто-нибудь высказаться. Все молчали. Молчал и Константин, решив, видимо, высказать своё мнение царю наедине. Ничего не произнёс и сам царь. Велел всем всё продумать до завтра и закрыл заседание. И царь и министр, конечно, знали о быстенных способностях царевича. Все они понимали, кто стоит за его речью и за этой складной тирадой. В них отчетливо слышался голос Победоносцева. И действительно, теперь я провожу большую часть дня во дворце и вижу, как почти каждый день к Онечкинову прибывает карета, потом сухой костлявый старик быстро поднимается по мраморным ступеням. Петербург не насмешливо называет Победоносцева нимфой Эгерией Онечкова дворца. И сейчас, после первого дня заседания, во дворце появился Победоносцев. Как обычно, они тотчас затворились с наследником в кабинете. Уже глубоким вечером цесаревич отправился в зимний на разговор с попа. Уверен, заклинать о диктаторе. На другой день совещание продолжилось, но совсем узким кругом, без адъютантов, так попросил царь. Об этом дне мне рассказала цесаревна. Царь опять предложил выступать. И снова молчали все, кроме наследника. Он говорил блестяще. Ай да победоносцев. Государь даже расцеловал его, хотя, конечно же, знал, кто писал речь. Все, как я помню, случилось на третий день. На этот раз мы, адъютанты, присутствовали. И опять выступил наследник с теми же идеями о диктаторе. После его речи министры привычно молчали, но царь, да то ли разделявший это молчание, вдруг заговорил. Я слышал его впервые. Очаровательно грассируя, он долго благодарил сына за удовольствие, доставленное его речью, чтобы в конце сказать, что совершенно не согласен с его идеей. Все поняли, брат Костя победил и предложил присутствующим продолжать думать. Все расходились в полной растерянности. Цесаревич был в бешенстве. Ваничковым, чтобы унять гнев, силач закрутил в кольцо огромные каминные щипцы. Минни разрешила ему открыто выпить фляжку коньяку. Во дворец приехала знакомая мне фрейлина Дарья Тютчева. Минни уединилась с ней. Догадываюсь, о чём они говорили. Всё те же дворцовые темы. Фаворитка, живущая в Зимнем дворце, её незаконные дети, умирающая императрица, опасность нового брака царя после её смерти, и всё это нависло над моим героем. Мой герой так нежно называет Минни мужа. в разговорах с другими. Вечер оказался очень длинным. Я уныло играл в трик-трак с Стасаревичем, ждали поведоноссов с инструкциями. Нашу игру прервали двое приехавших генералов, непомерно толстые и похожие на наследника князь Воронцов-Дашков и Юрий Федоев. Быстрые движения последнего внушали опаску. Казалось, что он вытянет что-то из чужого кармана. чуть припоздал, но пришёл гомосексуалист и знаменитый консерватор князь Мищерский, и наконец вошёл сам Победоносцев. Я окончательно понял, собрались вожди оппозиции для последнего инструктажа моего несчастного гиганта. Меня милостиво оставили на секретное совещание, чтобы просветить моё молодое сердце. Да что говорить? Все всак сказал, обращаясь к наследнику Победоносцев. Если в самом Сенате Мы так и не узнали об ужасах в Синоде, он только рукой махнул и добавил. — По России уже разгуливает лихой человек с кистенем. Не доглядишь, тогда не дай бог! Фрейлина Дарья Тютчева. — Куда катимся? Ведь в бездну угодим. У нас в дворце слух будто за спинами террористов стоит великий князь Константин Николаевич. Недаром с молоду хотел быть царем. И он отсутствовал в Петербурге во время взрыва в Зимнем дворце. Не было его в столице и в день покушения этого молодчика. Соловьева. Какая-то судьба всегда удаляет его из Петербурга. Когда случается что-либо такое? Победа носов. Это, конечно, глупость, но она к несчастью приходит в голову верным подданным. Господин Кириллов получил донос в третьем отделении. Оберегайте царя от происков Константина. Бондарив в его руках ширма и орудие для его цели. Если бы кто-то мог сказать в густеющем безумце: "Ваше высочество, выходить и погибать, погибайте", но зачем вы ведете и в пропасть всех нас? После этого генералы дружно попросили наследника передать слухи о Константине Николаевиче царю и поторопиться, потому как Константин со своими идеями конституции опять зачестил в дворец. Далее началось выступление самого победоносцева. Он читал какую-то статью, её, видно, должен был вечером пересказать царю наследник. Старая фрейлина Дарья Тютчева села рядом с царевной. Она слушала, восхищённая временами, восторженно поглядывая на Мари Фёдоровну. Победоносцев преподавал прежде в университете и актёрски выделял главные места в своей статье. Старые учреждения, старые предания, старые обычаи великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Он сделал паузу, наследник кивнул и записал. Победоносцев продолжил: "Выборы который так превозносит конституция, всего ли ждела искусства подобного военному искусству. Толпа слушает того, кто громче кричит. Кто искуснее подделывается лестью, подходящие в массе понятия и наклонности. Выбранный, как правило, излюбленник хорошо организованного меньшинства. По теории избиратель отдаёт свой голос за кандидата, потому что знает его и доверяет ему. Но на практике Он его совсем не знает. Избирателю натвёржено о нём речами и криками заинтересованной партии. Опять пауза. Наследник записывал медленно. Победоносец читал размеренно. Слишком размеренно. Первый жёртовей стала старуха Хтютчева, раздался низнейший хрип. Дарья получила от Цасоревна толчок в бок и испуганно проснулась. Наконец чтение закончилось. После чего победоносцев заперся с наследником, все поняли, готовят решительное письмеццо. И в скорей скороход в шапочке с перьями понёс послание государю. Как я узнал потом, в нём, рассыпаясь в сыновних благодарностях к царевичу, прямо предлагал образовать карательную комиссию и назначить диктатора.